Я вздохнул. — Эк ты замахнулся, царь и батюшка! Не твоя это уже забота, не твоя. Ты помрешь к тому моменту, как Федька что-то откроет. Надо надежда, что уже какая-никакая привычка выработалась. Как займем какую землицу, так тут же заселять ее начинаем. Может, и еще хотя бы лет сто? Эта привычка продержится, а там уж и не страшно. Малькольм, яхтсмен из Адалаиды, помнится, рассказывал, ну, когда своими пластиковыми деньгами хвастался, что у них в Австралии к началу девятнадцатого века всего-то тысяч сто человек жило, и население стало резко расти только во время австралийской золотой лихорадки. А вообще, насколько я еще помнил, Из всяких там экономических обзоров, кое мне в покинутом мной времени и регулярно подсовывал мой аналитический отдел, обеспеченность Австралии природно-ресурсным потенциалом в 20 раз выше среднемирового показателя. Но и была еще одна причина, по которой ухватить Австралию, Южную Африку, Аляску и Калифорнию Было бы очень заманчиво. И имя ей — Золото. Федька упросил меня принять розмыслов с архангельских верфей, коим было предложено разработать проект нового линейного корабля. Я где только можно старался внедрить понятие серии и серийного производства. Так что корабли «Ноне» строились по всего нескольким стандартным проектам. Под них, прямо на мануфактурах, изготавливались стандартные же орудийные станки, отливались стандартные пушки, плелись канаты необходимой длины и шились паруса заранее определенных размеров. Ну, с некоторыми допусками, конечно. Вследствие этого, по моим прикидкам, военные корабли обходились в русской казни приблизительно процентов на 15-20 дешевле, чем, скажем, английской. А по торговым мы на Балтике, где благодаря включению в состав нашего флота шведских кораблей не испытывали никакой необходимости к увеличению военного флота, и все мощности были заняты гражданским судостроением по соотношению цена-качество, били и голландцев, и датчан, не говоря уже о немцах. Ребята оказались вполне приятными, хотя поначалу грабили, но затем освоились, начали горячиться, даже спорить. Я не пожалел, что принял их. Да и корабль у них вроде как получился неплохой, но всяком случае по их рассказу выходило, что по скорости хода под полным ветром и весу полного залпа, едва ли не самый мощный, Среди всех ныне существующих восьмидесяти пушечников. Но я особо в детали не лез. Слава богу, знаю, чем может окончиться вмешательство коронованной особы в кораблестроение. Покойный Густав II Адольф наглядно показал. А после ужина я зашел к Аникею. Старик сидел в своей комнатке за столом, сгоревшей свечной лампой, Его друзив на нос очки, читал какую-то бумагу, отодвинув ее от себя на вытянутую руку. М да, похоже, очки ему уже тоже не шибко помогают. Надо бы на всекольной розмысловой избе уточнить, можно ли сделать более сильнее. В области оптики России на данный момент, конечно, находилась впереди планеты всей, как СССР в области балета во времена Высоцкого. Но технологические ограничения есть технологические ограничения. Увидев меня, он обрадовался, засуетился, ухватил сбитый самовар и принялся разжигать его. Я ему не мешал. Человек должен ощущать свою нужность, особенно старый. К тому же я... Действительно был не прочь хлебнуть его с битня. А пока он суетился, я сунул нос в то, что же именно читал мой бывший секретарь. Оба-на! А у меня тут, оказывается, газеты уже вовсю издаются, а я ни сном, ни духом. Впрочем, я же сам так выстроил систему работы моей секретной службы чтобы она лезла не во всякую дыру, а только в самые важные и отслеживала ключевые фигуры и общественное настроение. А то ее нужно было бы раздувать до таких масштабов, что в стране получилась бы параллельная структура управления, ну, как в СССР, времен Сталина и Берии, или на Руси, времен Грозного. А этого нам не надо бна. И дорого, и не шибко эффективно, если по гамбургскому счету брать. Но я жали с газетой все в порядке, ничего страшного. Я и в книгопечатании предварительную цензуру вводить не стал. Все равно бесполезно. Эван, и в Российской империи, и в СССР она была. Ну и что? В самом худшем случае всякие герцены, ленины и солженицыны издавали свои колоколы, искры и архипелаги-гулаги за границей и вполне себе нормально доставляли в Россию. Эти издания еще и таки романтический флер имели, мол, запрещено, нелегально, ах и ох, как волнующе и романтично, и все правда в них пишется, иначе бы не запрещали так что пусть печатают, что хотят. А ежели что, будем просто больно бить по пальцам. А Никей между тем разжег щепу и начал колдовать над битнем. Я же взял известие Московской городской думы и заинтересованно начал пробегать их глазами. Ну что ж, вполне верно подданическое издание. А вот об организации общенациональной газеты, пожалуй, стоит подумать. Эван, уже издатели появились и корреспонденты. В общем, кадры есть, да и почтовая связь налажена. Царевы гонцы от поста к посту по царевой дороге письма и указы доставляют до Преамурья всего за 5-6 недель, так что, как и минимум, Ежемесячник издавать можно. До выхода следующего номера предыдущий устареть еще нигде не успеет. Эх, жаль, голубинной почтой не передашь. С ней-то известия из Преамурья доставляются всего за шесть-восемь дней. А пока у нас из общегосударственных периодических изданий только журналы царевых обществ. Выходящий раз в месяц. Университетские журналы с той же периодичностью. Да, двенадцать регулярно выходящих государевых календарей. Но все равно стоит повелеть Пошибову составить для меня справку по местной прессе. Может, интервью, кому дам, хоть он и невкусный. Но когда мы с Аникеем уже сидели и прихлебывали горячий ароматный сбитень, выяснилось, что озадачивать Пашибова незачем. Аникей продолжал коршуном виться над моим новым секретариатом, прямо-таки гнобе персонал своей требовательностью и дотошностью, так что для меня уже готовили как раз именно такую справку. Причем не только по московской прессе, но и по четырем с лишним десяткам государевых городов, а также по всем тридцати трем губерниям, будя где в них также начали издавать какие-нибудь периодические издания. Ну что ж, похоже, у моего сына к тому моменту, как он примет трон, окажется довольно эффективная канцелярия. А потом я снова разболелся. Спину прострелила так, что хоть стой, хоть падай. По уму стоило бы уже, конечно, передать корону сыну, а самому ехать в Белкино и спокойно там доживать. Но мне хотелось передать страну сыну так, чтобы основные проблемы были бы уже совсем решены. Ну, не все, конечно, но хотя бы самые острые, а также создать, более менее основательный задел на будущее у меня то слава богу и пресвятой богородицы авторитет в обществе Та даже программа переселения идет без сучка без задоринки народ то еще помнит посошные раки, которые набирались при грозном и ставит в церквях свечки государю коих даточный крестьян не на войну а на строительство и заселение новых земель верстает. Но человек быстро привыкает к хорошему. Ой, боюсь, стоит Ивану на престол взойти. Так людишки тут же ворчать зачнут, что это, мол, народ без желания, невесть куда гонят. И одним инструментом да государевым коштам на перевеску, на перевозку и еще недавно введенными тремя рублями Подъемных на семью тут уже вряд ли обойтись. Придется предоставлять долгие налоговые каникулы и иные льготы, а денег и так не хватает. Так пусть хотя бы на Дальнем Востоке где-то миллион русских людей накопился бы, чтобы был откуда переселенцев для новых земель за морем набирать. Вот вспомнил сейчас, как мечтал, В Сибири как раз миллион русских поселить, а там уже, но не все три с половиной, ну, ежели, конечно, с Преамурьем считать. С перевыполнением, стало бы